Бестужев сумел собрать против него такой разболчительный материал, что императрица с позором изгнала Ашетарди из России, И это был только начало разгрома франко-прусской партии при русском дворе. Сначала с большим трудом Бестужеву удалось убрать из России брюммера который поддерживал прусские симпатии в молодом дворе наследника престола Петра Федоровича. Вообще, молодой двор на какое-то время стал центром борьбы с Бестужевым. Как писала потом Екатерина II, враги Бестужева все собирались у нас. Бороться с ними, не нанося удара по наследнику престола, Бестужеву было непросто. И тем не менее. После Брюмера со скандалом была отправлена за границу мать великой княгини и жены наследника Екатерины Алексеевны, княгиня Йоганна Елизавета, это активно интриговало в пользу Фридриха при русском дворе. Бестужеву пришлось много поработать для этого успеха. Но все же самой большой победой Бестужева было свержение всемогущего листока. Это произошло в 1748 году. Как опытный охотник, Бестужев годами выслеживал свою дичь, умело расставлял капканы и рыл глубокие волчьи ямы, пока его жертва не попалась в одну из них. Листок был опасен своей близостью к государине. Он знал ее интимные тайны, в любой момент входил в императорские апартаменты и как свой человек мог повлиять на взгляды императрицы. Досье на Листок собиралось годами. И Бестужев сумел незаметно разбудить подозрения Елизаветы о вредных намерениях некоторых ее подданных лишить ее власти, посредством сговора с иностранными державами. Она ведь сама прошла этим путем. А заодно и нанести ущерб интересам империи. Листок действительно поддерживал отношения с прусскими посланниками, о чем Вестужев узнавал из периллюстрации. В апреле 1749 года была перехвачена депеша прусского посланника Финкенштейна, в которой с помощью дешифратора прочитали. «Вчера граф Листок, находящийся в деревне с императрицей, дал знать мне, что государыня была разгневана против морских держав. Она говорила об них раздражительно. Сообразно этим изъявлениям великий канцлер настаивает, чтобы до весны войска оставались в богеме». Чтобы настроить государыню против Листока, Бестужев приписал на выписке из этой перилюстрации следующий комментарий. Ее императорскому величеству лучше известно, изволила она такие разговоры при Листоке держать. Но преступление его в том равно, лгал ли он, или верный рапорт делал министру короля Прусского, ее императорское величество из прежних писем уже усмотреть изволило, что Листок советовал, чтобы ни министра ее императорского величества на Конгресс не допускать, ни же Россию в мирный трактат не включать. Бестужев искусно раздувал опасения Елизаветы за ее жизнь и здоровье. Начитавшись докладных записок Бестужева и специально подобранных экстрактов из периллюстрации дипломатов об их постоянных контактах с листоком, императрица нашла в них подтверждение опасности таких встреч своего лейбхирурга с дипломатическими представителями недружественных России держав. Зная мелочность императрицы, Бестужев особенно выпячивал в сущности маловажные эпизоды, которые Елизавете, наоборот, казались очень важными и оскорбительными для нее. Так она была взбешена полученными из перлюстрации сведениями о том, как Шетерди раз отдал листоку для передачи ей табакерку и писал при этом, чтоб геро отдать, то есть героине почему то эта кличка страшно возмутила елизавету гневом дышит и ее записка обращенная к листоку возможно ли подумать верному рабу не токмо учинить как ты столь дерзостно учинил ведаешь совершенно во всем свете запрещенное а здесь на паче в самодержавном государстве что кому не поручено дела с иностранными министрами видится тайна сиречь к ним ездить и их по выбору к себе звать а на ипачи которые государству и государю противны и интересу с такими как шведской и прусской а ты отважился всегдашнюю компанию у себя водить